3. Я не уехал из министерства сразу. Не смог после увиденного. Просто отправился слоняться по коридорам, стараясь выбить все мысли из головы. Комнаты менялись на залы, залы обращались в комнаты. Мрамор, бетон, чугун, стекло... Наконец, столкнув дверь, я вышел на крытый оранжерейный балкон, где оживленно переговаривались награжденные офицеры. Попросив у одного из них сигарету и сев возле мутного стекла, почти не открывающего вида на город, я впервые за очень долгое время закурил. Дым был горьким. Откатки с цветами возле меня пахло влажной землей и плесенью. «Виктор, наконец я вас нашел. Хочу сказать, что очень вам сочувствую». Рядом со мной присел человек в мундире аншев кибернетика инженерной коллегии. Я без труда узнал в нем доктора Вальтера Стима, одного из главных разработчиков Ариадны, в знак заслуг которого ей во многом и присвоили именно аббревиатуру «Стим». «Виктор, очень вам сочувствую». Я просматривал блоки памяти моей девочки. Я все видел». «Спасибо большое», — доктор покачал головой. «Господи, Виктор, как вы все это терпели! Она же наглость имела вас обвинять во всем, произошедшем с убитыми слугами. И ладно обвинять, Господи. Она посмела ваши приказы игнорировать, когда вы уклек этого были». Я чуть не выронил сигарету от возмущения. «Да вы о чем? Меня бы убили без этого!» Доктор махнул рукой, будто это вообще не имело никакого значения. «Впрочем, тут есть моя вина. Я все же немного недовернул логическую машину девочки. Интеллект и покорность надо жертвовать или одним, или другим. Я сейчас поговорил с Морковым. «В общем, вот, держите. Лично от графа. За хорошую работу. Потом я пришлю вам акты приема-передачи. Распишитесь в них». Он вложил мне в руки маленькую, не больше блокнота, книжку, обшитую черной кожей. «За успех с делом Клекотова ваш уровень в эксперименте повышен. Теперь вы будете не только сопровождать нашу машину, Вы сможете напрямую командовать ею? Это коды кориадные. Вот, полистайте. Теперь, если попробует игнорировать ваши приказы, просто назовите код, и она все сделает. Никуда не денется. — Вообще все? — переспросил я, окончательно сбитый с толку. — Абсолютно, Виктор. Вальтер Стим подмигнул. Я видел ее выходки, так что мы закроем глаза, если вы будете немного превышать полномочия. Удачно поиграться. И да, я уже сообщил девочке о нашем с графом маленьком подарке». Он ушел, и я остался один с черной книгой в руках. Мне все больше не нравилось, куда начинает катиться происходящее.